178. Сейчас он, гуру, создает там новые картины и трудится, как никогда, и в мир их посылает, насыщаями пространство надземное. Их батарея, гуру и ее, которую назвал я первозванный мощна, творят на родине ее духовный облик и облекают форму ее грядущий день. И в этом ты помощником, в реализации снов, творящих жизнь планеты. Ты пониманием своим им близок. Ключи в твоих руках и будущее грядет. В него вдвигаю я тебя и те, кто суждены ему. Момент особого значения, и призраки текущих дней и время перехода с изжитой линии жизни на другую, на новую, назначенную мной нелегки. что ждет тебя? Владыки близость, мне посвященный вдохновенный труд и выполнение миссии великой, мной предуказанной тебе. Сниму затворы жизни я с уявлений всех людских, которые преградуя нам встают тебе и мне, тебе творящему по моему лучу и мне творящему космическую волю. В моих лучах я посылаю радость и осознание того, что предстоит в их свете выполнить тебе в оставшиеся дни на этом свете. Но этот свет и тот неотделимы. В этом мире место ты уже себе утвердил и утверждаешь всякий раз, когда доверенным моим протягиваешь руку, чтобы слиться с ними в мыслях в творческом труде. «Ты мой, а не мои». и окружен я сонном духов, помощников и сотрудников моих. Великий план мы облекаем в формы, их утверждая на земле в сознании людей для выполнения. Звучи, звучи со мной в унисон. Великий план владык, по мере сил своих осуществляя и утверждая на земле в доступных людям формах. Ты трансформатором моих энергий служишь для передачи их в понятной людям форме, для передачи тем сознания, кого готовы их воспринять и претворить в дела. Готовых к этому сознаний много. И уже ждут, как ждет голодный хлеба и алчущей воды. И приношение твое, намеченное мною миру, свершится в добрый час и к сроку. Не раньше и не позже, но именно в тот срок, который укажу. Мы разметем с тобой преграды тьмы и мрака, Который окружил тебя в условиях изжитых. Лучом рассею тени. Лучи прогонят шептунов, Вас окружающих толпой на срок, Определенный мной, чтобы опыт дать вам И опытом вооружить, и знанием. На повороте вы пути к осуществлению того, Что чудной новизной назвал страны любимой. Я. «Прими, мой друг», Мой сын, мой ученик, любимый в лучах моих, дар посланный тебе, и жди своей судьбы в доверии ненарушимом. Судьбы, которую тебе предначертал я сам. Со сна слышал слова «Но у тебя особая миссия, с тобой сравнить нельзя никого, и время особое очень».